Глава девятая. Поскольку практически все вокруг твердили, что это хорошая идея, я решила принять предложение Фран. В 10 утра 20 июля мы уже готовы отправиться в наше приключение, благодаря которому я рассчитываю договориться со своим телом. Фран предлагает не планировать остановки заранее на весь маршрут, а бросать якорь, где вздумается, смотря, куда ветер подует или как карта ляжет. Понятия не имею, что ждёт меня в конце пути, но одно уже ясно. Первую остановку мы сделаем в Туке-Пари-Пляж в 105 километрах от Амьена. Это, конечно, не бог весть, какая чужбина, но прибрежный ветер хотя бы поможет нам отвлечься от влажной городской духоты. В путешествие я надела свои самые удобные вещи — неизменный льняной комбинезон и кроссовки. Фран выбрала длинную радужную юбку с высокой талией, легинсы боди и широкий пояс, который, кажется, умеет носить только она одна. «Твоя начальница — самый классный босс в мире», замечает она, открывая багажник своей машины. Миниатюрный, замечу в скобках. К счастью, я не переняла привычку своей матери, которая, даже уезжая на три дня, брала с собой весь дом. Я ставлю в багажник свою дорожную брезентовую сумку и улыбаюсь. Она мне кое-чем обязана. Если уж быть совсем честной, Анна не так уж и рада была предоставить мне дополнительную неделю отпуска, тем более что я собираюсь повторно брать отпуск в середине сентября. Но из-за тех двух недель, когда она самоустранилась и мне пришлось взвалить всё на себя, у неё не было особого выбора. Это меньшее, что она могла для меня сделать. Я забираюсь на переднее сиденье Нью Битл и смотрю в телефоне «Метеосводку». Небо, как говорят, у нас низкое, а это означает, что никто не сможет предсказать, будет ли дождь. Остаётся только скрестить пальцы, чтобы он не пошёл, пока мы будем в дороге. «Держи», — говорит Фран и протягивает мне платок. «Повяжи его на голову и надень солнечные очки». Я улыбаюсь. «Не хочу, но ты права. Давай воспроизведём заодно и все штампы путешествий на машине». «Как хочешь». Но, предупреждаю, платок надевают не просто так, а в очках не будут слезиться глаза. Она не спеша повязывает на голову платок и водружает на нос здоровенные гучи. Даже несмотря на 45 лишних килограммов, её белокурые локоны и пухлые губы придают ей сходство с Мэрилин. Фран всегда красива, меня даже досада берёт. Я пристёгиваю свой ремень безопасности, она свой и... «Эт виве лавида!» — кричит она, взмахивая рукой и трогается с места. «Эт виве лавида? Да здравствует жизнь!» Эту фразу я запомню, настолько точно она отражает её личность. Энтузиазм Фран немного рассеивает мои страхи, хотя они у меня ещё есть. И началось это ещё с её безумной идеи подтолкнуть меня к тому, на что я никогда не осмеливалась. «Как всё это будет?» «Мне придётся прогуливаться в стрингах по канату или спускаться по лестнице на руках?» Элиот даже не смог меня проводить, поцеловать на прощание и успокоить. У него в 8 часов важное собрание. Накануне он взял с меня обещание, что в путешествии я не буду сидеть, уткнувшись в телефон, и проверять, нет ли от него сообщений. Я в ответ проворчала, что, похоже, этот маленький незапланированный отпуск радует его больше, чем меня. Одиночество всегда было его главной любовью. Но стоит нам выехать на шоссе А-16, мои забранные в хвост волосы, кажется, решают расстаться с черепом. Дальновидная Фран. Если так будет продолжаться, из нас двоих именно я облысею первой. «А я предупреждала!» — кричит она, смеясь. Чтобы расслышать друг друга, приходится орать, да и беруши не помешали бы. Я терплю ветер до последнего и схитряюсь даже обернуть голову кофтой, и нацепить свои старые очки Рэй-Бен. Видок у меня, как у персонажа комедии 100 миллионов евро», но чувствую я себя лучше. Гораздо лучше. Мы проезжаем километров сорок, и когда позади остаётся Абвиль, с неба начинает капать. «Сейчас пройдёт», — уверена Фран. «Но я вижу только надвигающуюся на нас огромную сизую тучу и готовлюсь принять самый грандиозный в жизни душ». Бинго! Кнопка управления откидным верхом не успевает сработать, и на нас обрушиваются потоки воды. Меньше чем через 10 секунд мы уже мокрые до нитки. Фран смотрит на меня и морщится. «Ты как?» Вытираю глаза и откидываю прилипшие к лицу пряди волос, но озадачена я не этим. Везде вода. Брезентовая сумка у меня в ногах, коврики на полу, подстаканник между мною и Фран, мои бедра и кожаные сиденья сзади — «Водой залито абсолютно всё». Франц смеётся. «Видела бы ты сейчас своё лицо!» «Кто бы говорил, на себя посмотри!» Она снимает очки и смотрит в зеркало заднего вида. По щекам стекает тушь, а тональный крем медленно превращается в соус. Она вновь смеётся. «Нам бы сейчас прямиком на конкурс красоты. Давай-ка остановимся, вытрем салон и переоденемся». «И часто ты попадаешь под ливень?» Нет, но я не могла устоять перед желанием хоть раз показать тебе какое это удовольствие. Моё крещение водой. Эта женщина буйно помешанная, но мне весело. Мы делаем остановку в зоне отдыха залив Сомы, фран паркуется под навесом рядом с бензоколонками, и мы принимаемся выжимать и вытирать всё, что пропиталось водой. Остаётся только переодеться. На двери туалета перед самым выходом висит плакат с изображением мон мишель и надписью «Посетите и другой залив». Монсен-Мишель, гора Святого Михаила, скалистый остров на северо-западе Франции, превращённый в восьмом веке в город-крепость. Я останавливаюсь перед ним на несколько секунд, пока Фран переодевается. «Ты там уже была?» «Пока не представлялось случая», говорю я с ноткой сожаления. «Но очень хочу как-нибудь съездить». Каждый раз, когда мы с Элиотом планировали туда поехать, в последнюю минуту нам всегда что-нибудь мешало. Следовало бы догадаться, что означает лукавый взгляд Фран, но почему-то он меня не смутил. С заправки мы выезжаем в сторону Абвиля, и я так ни о чём и не подозреваю, уверенная, что она просто ошиблась. Ты выбрала не тот выезд. Ле в другой стороне. Она улыбается. «Думаешь?» «Зато мы увидим Мон-Сен-Мишель». Что? Но это минимум четыре часа пути. Подумаешь, один перелёт утки. Я не могу опомниться. Она проезжает несколько километров, потом сворачивает на другую дорогу, и мы оказываемся на шоссе А-28 с указателем Руан. Какое-то безумие. Вот уже и начались сюрпризы. Четыре с половиной часа езды... 35-минутная остановка в зоне отдыха, чтобы съесть отвратный сэндвич. И под лучами яркого солнца мы пребываем в залив Мон-Сен-Мишель. С нашим климатом явно что-то не так. На небе ни единого облачка, и температура воздуха не опустилась ни на градус. Уже пять вечера, а на раскалённой мостовой вполне можно жарить яичницу. Мон-Сен-Мишель оказывается в точности таким, каким я его себе представляла внушительный, величественный, поразительный и полный туристов. Мы узнаём, что этим летом отмечается тысячелетие аббатства, поэтому даже к вечеру залив кишит народом, как будто день только начался. Из-за позднего времени мы решаем отложить осмотры аббатства на завтра, а пока просто пройтись по крепостному валу, насладиться видами и погулять по улочкам, полным сувенирных лавок. Подъёмы и многочисленные лестницы словно решили нас доконать, но мы держимся. С наступлением темноты находим маленький ресторанчик, где ещё каким-то чудом осталось два свободных места. Это средневековая харчевня с большими деревянными столами, за один из которых нас и усаживают, рядом с незнакомыми людьми. Через полчаса начинается иллюминация. «Пойдём?» — предлагает фран «Отлично, но разве нам сначала не надо поискать место, где можно переночевать?» Франц кребёт ложкой дно своей креманки и с отстранённым видом доедает остатки мороженого. «Если хочешь знать, я уверена, что мы ничего не найдём, даже в радиусе 50 километров. Но у меня в багажнике есть палатка». Я недоумённо хлопаю глазами. «Она что, шутит?» «Палатка?» «Да, двухместная. Будет немного тесно?» но на одну ночь сойдет. Караул. Ты серьезно? Разумеется. Вот увидишь, опыт будет незабываемый. И сможешь вычеркнуть один пункт из списка. Но у меня в списке этого не было. И тому есть причина. Я боюсь насекомых, ненавижу писать на улице и никогда не позволю своему драгоценному телу лежать на чем-нибудь, кроме матраса. «Ладно, случалось ночевать и в машине, но палатка — это уже перебор». Франц смеётся, подзывает официанта, чтобы оплатить счёт и тащит меня на улицу. «Ну вот, это тоже не входило в мои планы. В полночь, при свете Фарни Ю Битл, в компании кружащих над нами комаров и ночных бабочек, мы тайком устанавливаем палатку на густой лужайке у ограды. Не могу сказать с уверенностью». Но, кажется, мы вгоняем колышки не в землю, а прямо в коровьи лепёшки. Не удивлюсь, если так оно и есть. Я злюсь, но, надо признать, Фран действительно всё предусмотрела. Палатка, непромокаемые коврики, спальные мешки, карманный фонарик вместо люстры и надувные подушки. У меня уже такое впечатление, что её машина что-то вроде сумки Мэри Поппинс. Она не ленится расчесать свои длинные белокурые волосы, заплести их в косу, и снимает юбку, прежде чем лечь. Для себя я такое даже представить не могу. Залезая в спальник, в чём была, просовываю под него руки и натягиваю до самого носа, следя, чтобы внутрь не забрался ни один комар. «Хорошо устроилась спрашивает Фран. «Да, спасибо. Расскажи я это элиоту он бы ни за что мне не поверил. Первый раз начуешь в палатке? Нет, но я вообще-то люблю комфорт. Фран хихикает. «А я сплю так каждый раз, когда происходит что-нибудь непредвиденное. Это удобнее, чем в машине. Я из тех, кто способен надумать всякое с бухты-барахтаем, поэтому я пользуюсь этой палаткой довольно часто». Уставившись на брезентовый полог я обдумываю ее ответ. Никогда я не была такой смелой. «Фран, это твое настоящее имя?» «Нет, я Франсуаза, но все зовут меня Фран». Мне так больше нравится. Как тебе пришла идея читать лекции о самооценке? Не о самооценке, а по принятию себя. Я по-прежнему себя не люблю, но научилась не обращать на это внимания. Однажды я поняла, как же мне осточертело жить так, словно я какая-то никчёмная неудачница. Годами я мучилась и всего себя лишала, но однажды во мне будто что-то щёлкнуло. Я увидела в социальной сети и не так уж давно девушку толще меня. И она ничего себе не запрещала. Я поняла, что в жизни самое главное. И мне захотелось помочь женщинам, страдающим по той же причине. Вроде меня, например. Я улыбаюсь. Да. Когда ты перестала себя любить? Помнишь этот момент? В горле у меня стоит комок. Поднимая эту тему, я знала, что в итоге мы будем говорить обо мне и, возможно, бессознательно этого ждала. Когда я перестала себя любить, конечно, я помню. Словно это было вчера. Мне было 15 лет, и при росте метр шестьдесят я весила шестьдесят кило. Моя мать видела, что я толстею, и это её пугало. «Пугало?» В молодости она сильно растолстела, и парень, с которым она встречалась до моего отца, её бросил. Думаю, она не хотела, чтобы такое случилось и со мной. Конечно, причина была не в её весе, а в том парне. Это были 80-е, тогда этим вопросом особо не задавались. Полагаю, все считали, что это исключительно проблема женщины. Так что мать отвела меня к диетологу. Он прописал мне «префамон». До сих пор помню название, как будто это было вчера. Средства для подавления аппетита? Да. И диету на 530 калорий в день. Я потеряла 10 килограммов меньше, чем за месяц. Мать считала, что я похорошела, как никогда. Покупала мне разные шмотки, я превратилась в куколку. Она мной гордилась. Однажды я перестала принимать таблетки, и всё вернулось обратно. Только самооценка не вернулась. Я ведь уже не была такой красивой. Ты на неё злишься? Нет. Она это делала из лучших побуждений. Если не злишься, почему написала пункт «Говорить с матерью»? Потому что она так никогда и не поняла, почему я перестала себя любить. Она считает, что всё делала правильно, и не знает, что для меня всё началось у того диетолога. А отец? Ему было плевать. Наши проблемы с телом были выше его разумения». Фран вздыхает. «Если бы я тебя не понимала лучше, чем остальные, то сказала бы, что мужчинам вообще не свойственно обращать на это внимание». элиот сказал бы то же самое. «Поговори с ним как-нибудь. Это пойдёт тебе на пользу». Я вдруг зеваю от неожиданно накатившей усталости. «Возможно, когда-нибудь». Фран протягивает руку и выключает фонарик. «Завтра нас разбудят, ни свет, ни заря. Надо постараться хоть немного поспать». Она сворачивается калачиком и ложится лицом к стене. «Спокойной ночи, Марни». «Спокойной ночи, Фран». «Пакита, ты готова?» Платье было ей тесно, и она его ненавидела. Ей казалось, что в этих оборках из белого атласа она похожа на здоровенную меренгу. Лиф некрасиво стискивал тело так, что грудь выглядела огромной, а руки напоминали о карака «Иду!» — в отчаянии крикнула она матери. «Подожди, у тебя сейчас шпилька из пучка выпадет!» И Вержини, её лучшая подруга, воткнула её чуть ли не в самый череп. «Ай, что ты делаешь?» «Не капризничай, ты должна быть идеальной!» «Вспомни о Людовике!» Пакита надулась. Сегодня она праздновала своё пятнадцатилетие. А в Венесуэле 15 лет празднуют с большой помпой, даже если для этого приходится продать холодильник, как сказала её сестра Мария. Кинсианьера собрала вместе всех друзей и родственников. Кинсианьера возраст совершеннолетия у девочек в странах Латинской Америки. Виржине позаботилась о том, чтобы привести с собой весь класс, даже тех, с кем покита не общалась. Даже Людовика, которая едва знала о её существовании, хотя сама она была влюблена в него с шестого класса. Он подумает, ну и уродина. «Почему ты так говоришь? Да ты принцесса! Вот у меня никогда не будет такого платья, даже на выпускном. Ты жутко красивая, Пакита, и волосы у тебя самые красивые на свете, такие чёрные». Но Пакита совсем не считала себя красивой. Она казала себе толстой, а в этом платье — просто ужасной. «Ладно, пойдём, а то твоя мать взбесится». Подруги спустились в сад. Роза и Луис Контрерас стояли рядом и смотрели на приближающуюся дочь, как на восьмое чудо света. На неё были устремлены все взгляды — родственников, друзей, соседей, и Паките хотелось провалиться сквозь землю. «За Пакиту!» скандировали гости, поднимая бокалы. «Это какой-то ад на земле», — пробормотала она. «На меня все смотрят». «Само собой, это же твой день рождения». «Улыбнись, он идёт к тебе». «Что? Кто идёт?» «Людовик, он идёт к тебе». Он шёл прямо вперёд, прекрасный, в своих чёрных джинсах и белой рубашке. Но даже на день Людовик рваные кроссовки... Он всё равно оставался бы сногсшибательным, самым красивым мальчиком из всех, кого она встречала. Его короткие белокурые волосы сбоку были выстрижены в узор в виде молнии, дополняли образ тёмной очки. Сердце у Пакиты учащённо забилось, казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. «Идём ему навстречу». Виржини подтолкнула её вперёд, и Пакита, сделав несколько шагов, остановилась. «Привет!» Сказал он мальчишески, ломающимся голосом. «Э-э-э, здравствуй. Классная вечеринка. И платье у тебя классное. Супер!» Она улыбнулась и опустила взгляд. «Держи, это моя мать тебе купила». Она взяла протянутый подарочный пакет. «Не знаю, что это за штука, что-то девчачье». Она открыла пакет и обнаружила в нём браслет с подвеской в виде дельфина. Людовик не сам купил его, но она всё равно будет хранить его всю жизнь. Какой красивый, спасибо большое. Не за что. Кстати, я хотел тебя кое о чём спросить. Это немного личное. И сердце Пакиты забилось ещё сильнее. Она не сомневалась, что покраснела до корней волос. Не знаешь, у Виржини кто-нибудь есть? Пакита моргнула. Что? Виржини, она с кем-нибудь встречается? «Если нет, не могла бы ты ей сказать, что я хочу быть её парнем?» Паките словно выплеснули в лицо целое ведро ледяной воды. «Я... не знаю. Мне надо идти». Она отвернулась, чтобы он не заметил подступивших к её глазам слёз. Никогда ещё Паките не чувствовала себя настолько униженной. «Эй, только не забудь у неё спросить!» — крикнул Людовик ей вслед. Пакита вернулась в дом, не оборачиваясь и не отвечая на вопросы Виржини, которая бежала вслед за ней. «Пакита, что случилось? Эй, подожди! Оставь меня в покое!» На кухне она нажала на педаль урны и бросила туда браслет. Ей хотелось только одного, чтобы они убрались к чёрту, а не оба. Ей больше не нужен был этот дурацкий день рождения, Она больше не хотела быть венесуэлкой, славной толстушкой Пакитой. Она поклялась себе, что однажды станет совсем другой, а прошлое останется позади.